Глава третья. Из иллюминатора самолета, на котором Луиза летела в Турен через Альпы, открывался потрясающий вид на горы. Даже не очень высокие были все еще покрыты снегом, хотя по календарю уже пришла весна. Март перевалил за середину. Очевидно, зима здесь выдалась холодная. В тот день не было ни облачка. Что после серого Лондона, полностью затянутого тучами, оказалось очень приятно. Луиза даже узнавала кое-какие места, в которых бывала с друзьями, когда 12 лет назад жила в этой стране, и с нетерпением ждала новой встречи с Италией, хотя думала и не только об этом. Во время полета исследовала читать и перечитывать отчет о состоянии Гранд-отеля, полученный от исполнительного директора Аннабель. Но она то и дело отвлекалась, мешали мысли о Томми и Джозефе. Три дня назад босс пригласил Луизу на ужин, чем изрядно удивил ее и обрадовал, Она еще ни разу не общалась с ним в непринужденной обстановке. К тому же все сотрудники компании знали, он настолько занят работой, что у него очень мало или даже совсем нет времени на личную жизнь. Не в пример многим руководителям Джозеф неизменно вел себя приветливо. И Луиза ни разу не видела, чтобы он выходил из себя. Ему было около сорока. Сказочно богатый, он всегда безупречно одевался и выглядел так, словно только что сошел с обложки мужского вок. Джозеф не был женат, более того, никто и никогда не видел с ним рядом женщины или, если уж на то пошло, даже мужчины. Этот человек являл собой образец трудоголика. Именно поэтому приглашение стало для Луизы неожиданностью. Но еще более неожиданным оказался разговор, который Джозеф затеял за столом. Подумав, что придется отчитаться о проделанной работе, она взяла с собой толстую папку с документами, где в мельчайших подробностях – расписывались все перемены и новшества, устроенные на Карибах. Однако дело приняло совсем другой оборот. Во-первых, за Луизы приехал личный шофер Джозефа в огромном черном Мерседесе с тонированными стеклами и высадил ее возле шикарного ресторана в Ковен-Гардене. Джозеф, видимо, как-то следил за их продвижением, поскольку уже поджидал зам том, чтобы она, когда станет выходить из машины, не промокла под дождем. Во-вторых, Босс общался с Луизой прямо как с кинозвездой, и она порадовалась, что сумерки скрыли густой румянец, вспыхнувший на щеках. Увы, был у Луизы этот недостаток, который саму ее сильно раздражал. Любое, даже легкое смущение неизменно вгоняло ее в краску. А такое внимание Босса, конечно, заставляло нервничать. «Как мило, Луиза, что вы согласились приехать». «Благодарю, Джозеф. А с вашей стороны было очень мило прислать машина машину». «Я добралась бы и на метро». «Ну что вы, как можно?» Свет в ресторане был приглушен, персонал оказался одеться иголочки. Фоном тихо звучала музыка Сантана. Петродотель провел их к небольшому столику в дальнем углу, выдвинул для нее стул, ловко его подставил, когда она садилась, и развернул у нее на коленях салфетку. Луиза пожалела, что не отыскала в своем довольно скудном гардеробе что-нибудь более торжественное. Предвидя, что ее пригласят в шикарное место, она надела проверенное коктейльное платье от Диор, которое три года назад откопала в благотворительном магазине. Его продавали лишь за небольшую часть первоначальной цены. Но в таком ресторане оно смотрело совершенно заурядно. Женщина за соседним столиком, частично скрытая от них огромным глиняным сосудом — наверное, в таких и прятались разбойники из сказки про Али -Бабу, была, например, облачена в наряд из серебристой змеиной кожи, который сверкал при каждом движении, а ее декольте почти достигало уровня столешницы. «Давайте выпьем с шампанского, вы не против?» — сказал Джозеф, перебив ее беспокойные гардеробные размышления. «Прекрасная мысль, Джозеф. Благодарю вас». «А этот Джозеф, — подумал она, — совсем не похож на привычного, постоянно занятого босса. Луиза уже не знала, как с ним себя вести». Отработанным жестом он подозвал официанта и велел принести бутылку баланже, а потом снова с улыбкой обратился к ней. «Вы сегодня потрясающе выглядите!» «Вы, наверное, шутите. После перелета я всю неделю страдала от десинхроноза, и если бы знала, что вы меня в такое место, уделила бы внешности больше внимания». «Вы выглядите великолепно, разве что кажетесь немного уставшей». «Надеюсь, в командировке вы не очень перерабатывали?» Это уже начинало походить на нечто гораздо большее, чем просто вежливое любопытство. Интересно подумала Луиза, к чему он клонит? Она покачала головой, давая понять, что не очень устала, хотя в глубине души понимала, что не жалела себя. Но работа есть работа, и делать ее всегда надо хорошо. Она решила повернуть разговор в деловое русло и пустилась в подробное описание всего чем два с половиной месяца занималась на Карибах. Но пришлось сразу прерваться. Явился метродотель с шампанским и объявил, что готов принять заказ. Они оба заказали гребешки и лобстера, и, отпустив метродотеля, Джозеф поднял бокал. «За вас, Луиза! Ваше здоровье!» «Ваше здоровье, Джозеф!» — отозвалась Луиза и чокнулась с ним. И «Еще раз благодарю!» Она пригубила шампанское и вдруг подумала... А что, если ее пригласили вовсе не на деловой ужин? Но ведь не мог же он позвать ее на свидание. До сих пор Джозеф был для нее только руководителем. Неужели он вдруг заинтересовался рядовой сотрудницей? А если да, то как ей к этому относиться? Если на секунду вынести за скобки твердое решение, новые отношения не заводить? И как можно дольше? Что думать о Джозефе, как о прецеденте на ее сердце? Сложно поверить, что он интересуется ею именно в таком плане когда в мире полно женщин гораздо красивее. Но если так, что делать, если он начнет ухаживать? С одной стороны, это будет удивительно и лестно, но с другой придется ответить ему отказом. И не только потому, что она еще не успела оправиться от потрясения после разрыва с Томми. Да, Джозеф весьма интересный мужчина, и не только внешне. Да, он талантлив и удачлив. И, конечно, у него достаточно денег, чтобы, не моргнув глазом, скупить хоть десяток таких ресторанов, как этот» но она совершенно не представляет его в роли спутника жизни и уж точно не желает закрутить с ним легкий романчик, который неизбежно закончится для нее слезами. Мир блеска и гламора неплох, когда смотришь на него со стороны. Но он не для нее. Луиза воспитывалась в скромной среде и привыкла получать удовольствие от простых вещей. В глубине души она понимала, что такая роскошь не для нее, и следующие два часа старалась поддерживать легкую беседу о том-осем, о сем, и по возможности переводила тему на работу. Ужин, как и следовало ожидать, был превосходен, но она едва ощущала вкус еды, сосредоточившись на том, чтобы много не пить и взвешивать каждое слово. Тем не менее, несмотря на все ее старания, разговор -то и дело принимал более интимный оттенок. «А скажите-ка, Луиза, в вашей жизни есть кто-то, кого бы вы могли назвать любимым человеком?» Просил Джозеф, запивая кусочек лобстера, добрым глотком превосходного шабли «Гранд Крю», который он тоже успел заказать. Бутылка с шампанским давно опустела, стараниями главным образом Джозефа, и теперь он налегал на белое вино, явно добиваясь в этом деле неплохих успехов. Луиза никогда прежде не видела, чтобы он напивался, и ломала голову, не нервничает ли он из-за чего-то. Перед ней стоял полный бокал, но пила она глоточками. Луиза решила, что настало время слегка схитрить, чтобы снова перевести разговор на деловые рельсы. «Да, есть», — ответила она. «Мы с ним встречаемся уже пять лет, а два последних года живем вместе. Его зовут Томас. Он работает тут, в Лондоне, зубным врачом». «Чистая правда, за исключением одной малости. Это уже в прошлом». «Понятно». От нее не укрылось, что ее ответ Джозеф слушал внимательно, и Луиза ждала, что он на это скажет. Прежде чем продолжить, он несколько секунд молчал. «И вы любите его?» «Да, конечно». «Без сомнения, когда-то любила». «Понятно. Еще одна долгая пауза». «И вы с самого начала знали, что любите его?» Попробовал он прощупать почву еще раз. «Вы хотите спросить, была ли эта любовь с первого взгляда?» Он кивнул, и теперь паузу взяла она. «Может ли она искренне сказать, что с первого дня знала? Томми для нее тот самый единственный. Наверное, все-таки нет». «Нет, не думаю. Для этого потребовалось время». Луиза решила попытаться разузнать, куда он все-таки клонит, и адресовала босса его собственный вопрос. «А как у вас? С вами было такое?» Да. «По крайней мере, мне так кажется». Он замолчал и потянулся за бокалом, и Луизе оставалось только догадываться о том, что сейчас творится у него в голове. Тем не менее, она приободрилась. Похоже, он клюнул на невинную ложь о ее крепких отношениях с любимым мужчиной. С чувством глубокого облегчения Луиза принялась за лобстера. Они время от времени обменивались замечаниями насчет еды, погоды, работы. И Луиза уже почти покончила... «Чудесным воздушным десертом плавучие острова». Но тут Джозеф вернулся к теме отношений между мужчиной и женщиной. «И вы, значит, собираетесь выйти за своего друга?» Если бы он задал ей такой вопрос неделю назад, никакого другого ответа, кроме утвердительного, он бы не услышал. Этим летом ей исполнялось 33 года, и до недавних событий она время от времени сама спрашивала себя о том же. Жили они с Томи очень хорошо». Между ними было много общего. И Луиза, честно говоря, не сомневалась, что нашла настоящую любовь. Но, как выяснилось, она жестоко ошибалась. Хотя Джозеф узнать об этом не стоило. Луиза собралась с мыслями и решила продолжать свою, как теперь выходила фантастическую историю, чтобы просто держать с боссом дистанцию, но так, чтобы он не обиделся. «Да», — сказала она, — «думаю, так и будет. Очень на это надеюсь». «Понятно. Вот и все». Он проводил ее до Мерседеса, но попыток устроиться рядом на заднем сиденье, не сделал, только сказал, что квартира у него совсем недалеко, и он, несмотря на дождик, пройдется пешком. Чопорно пожал ей руку, пожелал удачной поездки в Италию и дал отмашку водителю. Трогай. Когда Мерседес выехал из центрального района Лондона, Луиза, откинувшись на спинку сиденья, наконец-то успокоилась. Да, вечер выдался напряженный. Неужели она все неправильно поняла? Или он в самом деле решил покорить ее? Если у него и вправду были такие намерения, надо надеяться, что она смогла осадить его. А если поняла все не так, то, по крайней мере, не попала в просак. Но это далось ей с большим трудом. Выйдя из зала выдачи багажа Туринского аэропорта с тяжеленным чемоданом, который она набила одежды так, чтобы хватило на три месяца, Луиза с радостью увидела мужчину с плакатиком — на котором значилось ее имя. Он был затянут в темно-синюю униформу золотым позументом, какую верно когда-то носили наполеоновские генералы. Форма могла бы выглядеть еще более эффектно, с полным комплектом пуговиц. Но одна, увы, оторвалась, видимо, не справилась с нагрузкой, поддерживая внушительное брюшко владельца. К счастью, Луиза прихватила багажную тележку. Если бы генерал попытался нагнуться за ее увеситым чемоданом, Кому-то из стоящих рядом могло не поздоровиться. Она подошла к мужчине и протянула руку. «Добрый день. Я Луиза роуз «Добрый день, сеньора. Меня зовут Луиджина». Луиза едва сдержала улыбку. Он добавил к своему имени уменьшительный суффикс «ино». Без сомнения, чудака звали Луиджи. И некогда он был маленьким мальчиком, к которому все обращались, Луиджина. Но ведь сейчас он взрослый. Он галантно протянул руку к багажной тележке, и Луиза не стала противиться, но твердо решила помочь ему снять чемодан оттуда, когда они доберутся до машины. Не хотелось бы, чтобы первая встреча с сотрудником гостиницы «Гранд Отель Дель Монферратто» закончилась для того сердечным приступом. Они вышли на свежий воздух, и Луиза с удовольствием огляделась. Как все таки хорошо снова вернуться в Италию, пользуясь возможностью попрактиковаться в языке, Она спросила, много ли в этом году в горах выпало снега. Ответ она получила малосодержательный. «Выпало столько, сколько и полагается». Она попробовала поговорить о состоянии дорог и дорожном движении. «Дорожное движение не сказать, чтобы напряженное, но и чтобы легкое тоже не сказать». Попробовала узнать о погоде. «По ночам холодновато, но днем светит солнце и воздух прогревается». Получив от Луиджи столь же бесцветные ответы на вопрос о том, часто ли ему приходится вот так встречать гостей, о количестве туристов, посещающих эти районы Италии, о текущих делах, она заговорила об урожае винограда, прошедшей осенью, и тут ее собеседник неожиданно стал более разговорчив. «Удивительно удачный выдался год, сеньора. Особенно хороша была Барбера. Но Дольчетта и Гриньолино тоже уродилась на славу». Он бросил на нее быстрый взгляд. «Скоро начнем разливать по бутылкам. Вам обязательно понравится. Всем очень нравится». О местном вине из Барбера Луиза знала давно, а когда была в этих местах, немало его и выпила. Но вот про другие два сорта не слышала. Справедливости ради следовало сказать, что у двадцатилетней студентки лишних денег не водилось, и вино она покупала в супермаркете в двухлитровых бутылках». Весьма сомнительная как по качеству, так и по происхождению. Особенностями сорта винограда она не интересовалась. Главным была цена — чем дешевле, тем лучше. Но с тех пор ей посчастливилось развить вкус к изысканным винам. И она уже с нетерпением ждала возможности попробовать здесь нечто интересное. «А на территории вашей гостиницы есть виноградники?» «О, да, сеньора. Виноградников у нас 12 гектаров». «Значит, вы делаете собственное вино?» «Да, конечно», — энергично закивал он. «Барбера Дель Гранд Отель широко известна в наших местах и регулярно получает призы на конкурсах». «Превосходно!» Мысль о том, что на этикетке бутылки стоит название гостиницы, показалась ей великолепной, и она поставила в уме галочку «Обязательно упомянуть об этом в первом же отчете Джозефу». Автомобиль, которому Луиджина подвел ее на стоянке, удивил Луизу. Она ожидала увидеть что-то современное и практичное, например, «Фиат». Тем более, что здесь, в Турине, их производили. Но перед ней оказался древний гигант, на темно-синем, как ночь, капоте которого красовалась легко узнаваемая серебристая фигурка женщины в развивающихся одеяниях. Старинный Роллс-Ройс? Шикарно. Другого слова не подберешь». «Такой автомобиль превосходен для перевозки высоких гостей», — подумала она, мысленно добавив будущие отчеты эту деталь. «Выпущен в 1933 году», — с ноткой гордости сообщил Луиджина. «И с тех самых пор принадлежал семье». «Семье?» «Ну да, семье Делла Роза. Его купил граф Викторио Эммануэле и передал по наследству сыну Витторио Эммануэле, а то — своему сыну, которого тоже звали Витторио Эммануэле». Виктория III умер два года назад, и машину вместе с гостиницей внаследовал его сын. Но он автомобиль продал, как и все остальное». «И сына тоже зовут виктория Эммануэля?» «Да, сеньора, а как вы догадались?» С бесстрастным лицом спросил Луиджина. «А что стало с этим господином Викторией IV? Все распродал и куда-то уехал?» «Нет, почему? Живет недалеко от гостиницы». Луи Джина открыл, похоже, на огромную пещеру багажник и наклонился к ее чемодану. Луиза, не спрашивая, помогла ему поднять его и облегченно вздохнула, увидев, что больше от мундира водителя не отскочила ни одной пуговицы, а то можно было бы и глаз потерять. «Я очень хочу с ним познакомиться», — сказала она. Луи Джина вытер лоб. «Вообще-то он человек непубличный, даже замкнутый, живет одиноко, но кто знает, может быть, ваши дорожки пересекутся. Иногда он приходит в гостиницу пообедать, но больше в последнее время нигде не появляется. Да и в гостинице он долго не задерживается». «Но ведь его отец управлял отелем, так?» «Не совсем. Этим главным образом занимался его дедушка. До самой кончины. Ему было 93 года». Значит, гостиница находилась в руках почти столетнего старика. Интересно, что она там обнаружит. Слово «необычное» внезапно стало более понятным и пугающим. Автопробег не обошелся без приключений, но не из-за Луиджина, который для итальянца оказался удивительно спокойным водителем, а из-за самого автомобиля. Как только они свернули с трассы Турин-Милан, по которой неспешно ехали подхваченные потоком огромных большегрузов, с номерами со всей Европы, да и не только. Из-под капота Роллс-Ройса вдруг пошел густой дым, почти закрывший водителю обзор. «Луизжин, мы что, горим?» Луиза взглянула на него. Тот невозмутимо съехал на обочину, длинной и прямой, как стрела, проселочной дороги, и с ободряющей улыбкой повернулся к ней. «Это всего лишь пар, сеньора. Он же у нас старичок, ему иногда нужно чуть-чуть охладиться». Он вышел из машины и нырнул в багажник. Через минуту показался снова и с канистрой в руке направился к двигателю. Как только Луиджина открыл капот, из-под него вырвалось густое белое облако. Луиза на всякий случай решила последовать его примеру и тоже покинуть машину. Слова о том, что это не дым, а пар, ее, конечно, обнадежили, но, как говорится, береженного Бог бережет. Она поднялась с мягкого кожного кресла и вышла. Стоя на обочине дороге, Луиза почувствовала, что воздух стал ощутимо прохладнее, и порадовалась, что надела теплое пальто. Вдали слева от них виднелась шумная трасса, по которой катил бесконечный поток большегрузных автомобилей, а справа расстилалась плоская равнина, за которой различался ряд невысоких пологих холмов. На их склонах открытые поля сменялись небольшими рощицами и легко узнаваемыми ровными рядами виноградников. Снега здесь нигде не было, не то что в Альпах, и Луиза облегченно вздохнула. И подумалось, что старинный Роллс-Ройс и свежий снег — не очень хорошее сочетание. Деревья и виноградные лоза после зимних морозов стояли еще голые. Но как только весна по-настоящему вступит в свои права, на них появятся новые побеги, распустятся листья. Солнце висело низко, вот-вот скроется за трогами далеких Альп, И при дыхании изо рта Луизы вырывался пар. А вот из Роллс-Ройса напротив только сейчас пар выходить перестал. «Все готово, сеньора. Надо было только воды в радиатор подлить», — выглянул из-под капота Луиджина. Он отнес канистру с водой в багажник. Они снова забрались в машину, и путь продолжился на юг в сторону холмов. Проехали мимо группы добротных, сложенных из камня или кирпича домов. Насколько хватало глаз до самого горизонта, все усыпали постройки с красными черепичными крышами. На многих фермах она увидела открытые амбары, в которых стояли огромные проволочные клетки, наполненные ярко-желтыми кукурузными початками. Луиза знала, что это заготовленный на зиму корм для домашнего скота. А кроме того, кукуруза обеспечит людей мукой, полентой. Кое-где попадались разбросанные между старыми домами Более современные строения, возведенные, конечно, жителями Турина, которым хотелось оказаться подальше от утомительного летнего зноя на равнине. Впрочем, пока утомительный зной был заметен только своим отсутствием. Чем выше они взбирались, тем красивее открывались виды. Старый Роллс-Ройс с легкостью брал самые крутые подъемы и больше ни разу не перегревался. Когда они доехали до места, откуда открывался особенно широкий обзор, Луиджина указал на здание, стоящее среди деревьев, полей и виноградников чуть ниже вершины холма с другой стороны долины. Отсюда здание казалось похожим на старинный замок. Крыша строения верхушки деревьев вокруг были слегка припорошены снегом, и вид в целом просто завораживал. «Вот это и есть наш гранд-отель», — Луиджина повернул голову к Луизе. «Прекрасное расположение, правда?» «Ну, что тут скажешь?» «Согласна. И вправду прекрасная». Луиза успела заранее посмотреть на гостиницу на «Google Earth», и, тем не менее, увидев ее вживую, получила незабываемое впечатление. «Казалось, здание существует само по себе, как неотъемлемая часть итальянского сельского пейзажа. Поблизости не было никаких других построек. Тишина и покой гарантируются», — добавила Луиза в свой уже складывающийся в уме отчет — и попросила Луиджина подождать, пока она сделает несколько снимков. От места, где они стояли, до гостиницы было несколько километров по прямой. Но им предстояло спуститься на самое дно долины по серпантину с крутыми, порой на 180 градусов, поворотами, а потом подняться по склону холма. Когда они наконец-то свернули с узкой дороги гостиницы, уже начинало смеркаться. Покривившаяся и выцветшая деревянная табличка известил о том, что они прибыли в Гранд-отель Дель Монферратте. Увидев это убожество, Луиза нахмурилась. И все же она не могла не признаться себе, что обрамленная высокими деревьями дорога, элегантным изгибом ведущая наверх, была просто очаровательна, а припорошенные снегом листья придавали окружению романтический вид. Старинный автомобиль с хрустом проехал по Гравию и, наконец, остановился на обширной парковочной площадке — перед самой гостиницей, рядом с жалкой кучкой других машин. И без слов было понятно, что постояльцев сегодня почти нет. «Вот это да!» Такой оказалась первая мысль Луизы, когда она вышла из автомобиля и окунулась в вечерние сумерки. Но после этого воображаемого восклицания возник целый ряд оговорок. «Да, здание прекрасное, хотя и не столь старинное, как показалось сначала». Возможно, XIX века, но, несомненно, оно знавало лучшие времена. Желтая штукатурка на стенах потускнела и в нескольких местах отвалилась, обнажив грубую кирпичную кладку. Окна и ставни не мешало бы как следует почистить и желательно выкрасить заново. Луиза посмотрела наверх и отчетливо увидела растущее из угла крыши деревце и ставню, державшуюся на одной петле, словно пьяный на неверных ногах. «Да, это место явно очень нуждалось в любящих и заботливых руках». «Соблаговолите подняться по лестнице, а я позабочусь о вашем чемодане», сказал Луиджина, и, возможно, предвидя, что Луиза проявит беспокойство о его здоровье, быстро добавил. «Не волнуйтесь, за багажом придет Рудольфа». Помолившись про себя о том, чтобы Рудольфа не оказался еще одним кандидатом на сердечный приступ, Луиза поблагодарила Луиджина и оставила чемодан. Помимо холодной свежести воздуха, она сразу почувствовала крепкий запах нечистот. По-видимому, стоящая особняком гостиницы имела собственную систему канализации, и, судя по всему, та была неисправна. Луиза добавила еще один пункт в свой мысленный список ближайших дел. Сразу после покрасочно-отделочных работ новой вывески «Техобслуживание Роллс-Ройса» и поисков хорошего портного для Луиджина. Она едва начала подниматься по лестнице из шести ступеней ко входу, как дверь распахнулась, и навстречу выбежал очень крупный парень, настоящий гигант, облаченный в костюм швейцара, серые брюки, белая рубашка и элегантный жилет зеленого цвета. Он намного превосходил ее ростом, хотя по мальчишески пухлым щекам можно было предположить, что ему нет и двадцати, Луиза не сомневалась. Если это и есть Родольфа, то и с транспортировкой ее чемодана никаких проблем не возникнет. Такой смог бы заодно прихватить и самого джин под мышку. Едва не столкнувшись с Луизой, молодой человек покраснел и отскочил назад, чуть не опрокинув изящную старинную терракотовую вазу. Простите меня, сеньора, простите, простите, пробормотал он и, не дожидаясь ответа, бросился по ступенькам вниз. Добрый вечер, сеньора! раздался женский голос. Луиза увидела в раскрытых дверях почтенную даму. Добрый вечер, ответила она по-итальянски и протянула руку. Я Луиза Роудс. Какое прекрасное старое здание! Добро пожаловать в Гранд-Отель, сеньора Роходес. Именно так дама произнесла ее фамилию. «Мы давно уже вас поджидаем, я очень рада, что вы владеете итальянским. Мы все немного говорим по-английски, но, боюсь, лично я не так бегала, как хотелось бы. Меня зовут Доминика Альбезе. Я заместительница управляющего. Вы должны простить нашего Рудольфа. Он очень старательный мальчик, хотя иногда слегка неуклюж». «Эта приветливая дама Луизе сразу понравилась». Похоже, она была ровесницей Луиджина, где-то за шестьдесят, и Луизе пришло в голову, что юный гигант с лицом ребенка Рудольфа среди персонала составляет, скорее всего, исключение. Она вспомнила, что ей говорила Вив насчет крепышей итальянцев. «Пожалуй, соблазн упасть в объятия какого-нибудь красавчика здесь, в сельской местности Пьемонта, ей пока не грозит, что определенно только к лучшему, если учитывать события последних десяти дней». Они пожали друг другу руки, и от Луизы не ускользнуло некоторое беспокойство на лице заместительницы управляющего, хотя неожиданностью для нее это нисколько не стало. Слишком знакомая реакция на ее появление в разных гостиницах. Как-никак Луиза вполне могла оставить и Доминику, и ее коллег, без работы. Она поспешила успокоить собеседницу. «Вижу, Рудольфу василач такое Такого всегда полезно иметь под рукой». Гостиница расположена в очаровательной местности. Очень впечатляет. С языка у Луизы чуть было не сорвалось замечание о том, что здесь, в сельских краях, и воздух чистый, как нос ее снова уловил волну зловония от неисправной канализации. Однако пока эту тему затрагивать она не стала. В первую очередь ей хотелось всех успокоить. Всему свое время. Дойдет дело и до критики. Нет никакого смысла щелкать людей по носу, без абсолютной необходимости. И мне очень понравилась чудесная старинная машина, в которой меня привезли. О, да, Роллс-Ройс был гордостью и отрадой старого графа Витторио. Луиджино сказал, что самый младший Делароза Роза продал машину вместе с гостиницей. Но почему? Я догадываюсь, что в гостинице он не работал. Ему это было неинтересно? Дело не в том, что неинтересно. Луиза никак не могла понять, что именно написано на лице ее собеседницы. «Горечь? Возможно, но главным образом — сострадание». «Ему в сущности и не дали возможности», — продолжила Доминика, по всей видимости полагая, что тут необходимо объяснение. «Его дед был человеком своенравным, и с годами эта его черта только усиливалась». Он до самой кончины не желал выпускать бразды правления. Его сын, отец Вито, тоже работал в гостинице, но старый граф Виторий все делал сам, вплоть до ежедневных мелочей, и слышать не хотел об инновациях или переменах. Она с едва заметной улыбкой заглянула Луизе в глаза. «Можно многое рассказать, но я приведу один пример». И все станет ясно. Граф, например, запрещал приносить в санузлы для постояльцев мягкую туалетную бумагу и заставлял покупать вместо нее старую, похожую на глинцевитый, жиростойкий пергамент. «Но надо же!» «Я думал, такую уже давно не выпускают!» Увидев на лице Луиза недоверие, Доминика постаралась объяснить ход мыслей старика. «Понимаете...» Он думал, что мягкую бумагу женская половина гостей станет использовать для того, чтобы стирать макияж. Или вместо салфета, а то и просто красть. И тогда бумаги не напасешься. Вот таким он был своеобразным. По правде говоря, именно из-за его косности постояльцев у нас становилось все меньше и меньше. Он был не готов идти в ногу со временем. А Вита, наверное, видел, что отец страдает, все время находясь в тени деда. Вот и решил бросить все, идти собственным путем. Каким? Он профессор, преподает в Туринском университете. Понятно. Между жизнью ученого и жизнью хозяина отеля пропасть. Этот человек без сомнения хочет держаться как можно дальше от гостиничного бизнеса, чтобы избежать разочарования, которое испытал его отец. Луиджина говорил, что он живет где-то неподалеку. Припомнила Луиза. Верно. Когда умер отец Вита, он наследовал дом у реки, которая течет у подножия холма. Там на старой мельнице он живет уже два года. Доминика Рубко улыбнулась. Но гостиница, конечно, теперь принадлежит вам. Нет, Доминика не мне. — покачала головой Луиза. — А моему боссу я просто наемный работник. — Ну хорошо, пойдемте же, наконец, внутрь, сеньора. Думаю, вам хочется взглянуть на свой номер. Поскольку вы англичанка, то, наверное, желаете чашку чаю? Лиза благодарно ей улыбнулась. — Спасибо, лучше не придумать. И прошу вас, называйте меня просто Луизой.